Глава 50. Пару секунд я смотрела на незнакомку, словно пытаясь понять, кто передо мной стоит. В ее взгляде – уверенность и вызов, словно она уже давно знает, что я чужая. Вдруг до меня дошло. В тот день, когда я попала в этот мир, меня по ошибке назвали Августой и Сенат. И я как бы согласилась. А это, похоже, настоящий Августа. «Ваше императорское величество!» Горделиво, с каким-то холодным оттенком в голосе, произнесла женщина. «Это самозванка. Я Августа Сеннет. И только что предоставила вам свой диплом коллекции целителей. Вы понимаете, что допустили к императрице самозванку, ваша матушка в опасности?» Я балдела от такого напора. Дама смотрела на меня так, словно пыталась взглядом вывести меня на чистую воду. Ее глаза яркие, чуть на выкоте, с искры гнева и решимости. Она явно привыкла к тому, чтобы говорить прямо и настойчиво, и ей было что сказать. «Я услышала, что некая Августа Сеннет ухаживает за императрицей». Гневно заметила она, глядя на меня с яростью. «И решила явиться во дворец». Я не хочу, чтобы шарлатанка прикрывалась моим именем. Я молчала. Что я могу сказать? Внутри все кипело. Смесь недоумения, тревоги и растерянности. Пока я пыталась сообразить, как выкрутиться из этой ситуации, мысли путались. У нее нет диплома коллегии целителей. Негодовала дама, размахивая стопкой писем и рекомендаций. Как она вообще может осуществлять лечение? Зато у меня есть диплом медсестры. Возмутилась я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. А это, пожалуй, даже круче, чем ваша коллегия целителей. Дама открыла рот, будто собираясь что-то возразить, но тут же повернулась к императору. «Я требую справедливости!» прозвучала решительно, с вызовом в голосе. И я заметила, как Алладар смотрит на меня. В его глазах тень, которая мне очень не понравилась. Там было что-то холодное и проницательное, словно он теперь смотрит на меня, как на потенциальную угрозу. «Справедливости?» Повторил он, снова взглянув на меня так, словно от меня можно ожидать всего чего угодно. Аладар тут же перевел взгляд на возмущенную Августу. «Хорошо». «Ну тогда скажи, как бы ты лечила мою матушку?» Я почувствовала, как сердце забилось чуть быстрее. Высокомерная Августа, стоявшая передо мной, высоко подняла голову и расправила плечи, словно готовые к бою. «Первым делом!» – произнесла она с важным видом. «Пациенту нужно обеспечить покой. Никаких прогулок и волнений. Главное – покой». Особое внимание нужно уделить еде. Еда должна быть жирной, чтобы у пациента появились силы. Утром микстура. Не помешало бы кровопускание. Это поможет очистить кровь. Очень хорошо помогает вкусная еда и музыка. Важно вернуть пациенту радость жизни. Я слушала ее чувствуя, как внутри все сжимается. Внутренний протест смешанный с тревогой и даже чуть ли не иронией. Еще одна шарлатанка. Тфуты. Да что она знает о диабете? Им всем лишь бы угодить богатому пациенту, чтобы тому понравилось болеть, а сами деньги тянут. «Спасибо, я вас услышал», – мрачно произнес Аладар, глядя на Августу. «Стража!» Дверь распахнулась со скрипом. Я вздрогнула. Это конец. Мне вдруг стало страшно, что захотелось зажмуриться.